Лика Лика, заведенная с утра в столичный ритм, бежала в толпе. Три остановки метро, пробежка, три остановки троллейбусом, пробежка по давно отработанному маршруту. Слякотно бежит, бежит в толпе и все недоумевает. Отчего это она всех меньше? Отчего это... Все, кругом, но абсолютно все выше Лики ростом. Когда она стала такой крохотной, еще чуть-чуть, и, пожалуй, окажется у всех под ногами или под колесами, как дворняга какая, так и тянет заскулить. Лика невольно ощупывает себя. Не покрылась ли шерстью? Этакий шариков наоборот, совершенно наоборот. Ах, Боже, как долго на светофоре красный. И именно тогда, когда особенно спешишь. Красный, красный, красный. И железная лавина машин несется мимо, разбрызгивая снег и грязь, чуть ли не выше головы лики. Того и глядя, оступишься и... Скорей бы уж, зеленый. Ей некогда, некогда, некогда. И вдруг она догадывается, от отчего так уменьшилась в росте, сгорбилась, сутулилась, сжалась. Боится выронить сердце. Оно такое огромное, такое трепещущее. Его постоянно надо прижимать к месту, отведенному природой, иначе выронишь. И все-таки, когда, когда она успела так сгорбиться? Давно ли вручали золотую медаль по окончании школы? И она, лика, тоненькая, изящная, на каблучках, челка рыжая, вышла вперед, и все мальчишки выпуска ахнули. Какая ты у нас? Когда? Когда ее так придавило? Давно ли получала ученую степень? Единогласно. Вышла в комиссии строгая, гибкая, в элегантном платье, Вылитая Мирей Матье. Ученый и совет так и замер. Неужели в стране самоваров возможна такая амфора? И почему это под ногами у людей Всегда так сумрачно, так сыро? Ликов все время мерзнет, Дрожит всем телом, всей шкуркой. Господи, опять шкуркой. На бегу жует булку. Все некогда, все на бегу. В уголках губ ютятся крошки, Падают неопрятно на курточку. Почему курточку? Ведь лики вот-вот пятьдесят. -вот Может, купить шубу? Сапоги на каблуках? Шляпу? Каблуки, шляпа, шуба Напомнят женщине о той, С челкой, о той, С ученой степенью. Выпрямят, вернут уверенность в себе, Гордую осанку. А сердце, если она выпрямится и руки займет сумочкой или зонтиком, оно выпадет, непременно выпадет, ни за что не удержится. Зябка зеленый, лика рванула на простор проспекта и, вскрикнув, закрыла лицо руками. Жуткий скрежет тормозов заглушил зябкая У-крохотные женщины. падающий под колеса монстра.